Глава одиннадцатая. «Что это было?» — спросила Плайтон, неожиданно вскакивая. «Ты о чем?» — откликнулся Лацик. Он играл в кости, бросая их на свой плащ, разосланный поверх решетчатого покрытия дока. «Это было похоже на дверь», — ответила Плайтон, поднимая дробовик. Словно где-то с силой захлопнулась дверь. «Дом старый, полон загадочных звуков», — заметил худощавый геолог. «Привыкай!» Она ничего не ответила, подошла к люку и посветила фонарем в служебный туннель. В темноте ничто не шевелилось. Маут включила линк. «Проверка!» — произнесла она. «Без изменений!» — протрещал в ответ голос сервитора из подводной лодки. Плайтон вернулась обратно, очередной раз пройдя мимо проржавевших машин, отбрасывающих тени. Освещение в доке слегка замерцало, когда дом в очередной раз шагнул. Цепи зазвенели и закачались. Лацик сидел там же, где она оставила его. «Что вы делаете?» — резко спросила Маут. «Играю в кости», — ответил он. «Вы только что сделали что-то со своим плащом», — отрубила она, вскидывая дробовик. «Да, Маут, я играю в кости на своем плаще». Он устремил на нее взгляд выпуклых, воспаленных глаз, а на его истощавшем лице возникло почти комическое выражение искренности. «Ну ладно», — произнесла она, опуская оружие и снова усаживаясь на ржавую катушку для кабеля. «Вы слишком нервничаете, Маут», — заметил Лацик. «Не разговаривайте со мной!» Меня поразило то, как эмоционально Карл начал произносить фразу Я же говорил вам, что это пустая трата времени. Я же говорил вам...» И тут голос его подвел. Как и все мы, он ошеломленно озирается. Я тоже никак не могу в это поверить. В инстинктивном страхе я простираю сознание вовне, окидывая окружающий мир взглядом своего разума. Это не фальшивка. А если и фальшивка, то не поддающаяся проверке даже моим сознанием. Мы уже не на борту ведьминого дома. Мы не на Утохре и готов побиться об заклад не в системе Кито и даже не в субсекторе Геликан. Внутренний хоролог моего кресла только что сбился со счета, стер данные и запустился заново. Последствия прохода через портал или, возможно, знак того, что мы уже не в том времени, в котором заходили в него. Это оглушает меня, приводит в благоговение и абсолютное смущение». Я вижу, как Беллок, открыв рот, смотрит куда-то вдаль, как Карл склоняется, чтобы коснуться пальцами горячей сухой пыли, как Ангарат прищуривается и медленно тянет картайский меч из ножен, и только Смотритель дома, сжимающий в руках свой ужасный ключ, кажется невозмутимым. Жаркий ветер колышет темный балахон нашего проводника. «Все в порядке?» — спрашиваю я. Мы стоим в зное и пыли среди красных песчаных дюн, окруженных зловещим кольцом острых черных вулканических глыб. Сильный пустынный ветер бросает в нас пылью, и я слышу, как мелкие камешки постукивают по корпусу моего кресла. Небо кажется затянутым красной дымкой и перекрученными облаками, сквозь которые едва пробивается слабый свет умирающей кроваво-красной звезды, похожей на пулевое отверстие. Я понятия не имею, где мы очутились. Постепенно поворачиваясь вокруг своей оси, я снимаю на пикт каждый миллиметр окружающей нас Земли, сохраняя снимки во внутренних банках данных. При помощи систем кресла я собираю образцы пыли, реголита и воздуха, изучая их при помощи ауспекса. Эти земли мертвы, жара непереносима, и камни вокруг нас горячие точно в аду. «Все реально. Мы не во сне, иллюзии или трансе аутосеанса. Все заправду и у меня остается только один выбор — смириться с этим или сойти с ума». Дверь находится у меня за спиной. Она выглядит дико посреди этого нигде. Она высока, прочна и плотно закрыта. Я вижу, как к ней поворачивается Беллок. Он дергает за ручку и понимает, что дверь заперта. «Господин!» произносит он, глядя на меня. Белла редко называет меня так. Должно быть, он очень сильно напуган. Я сам приближаюсь к двери, взбивая пыль лопастями своего кресла и объезжаю ее с другой стороны. Она столь же целостна и реальна, как и окружающий нас новый мир. Одна из сторон плотно захлопнутой двери подставлена жгучему чуждому солнцу, а другая находится в тени» и сама дверь отбрасывает длинную продолговатую тень в красной пыли. «О, проскулил Карл. «Мне хотелось бы знать, где...» — произносит Ангарат, сжимая меч в ладонях. «И как именно? Короче, где мы?» «Не нервничай!» «Я хочу знать, где мы!» — рычит Ангарат, глядя на смотрителя. «Успокойся!» Направляя в мечницу волну уверенности, я заставляю ее остановиться раньше, чем она схватит проводника за горло. «Это то самое место?» — спрашиваю я. «То место, где я получу свой ответ?» «Что ж, учитывая, что молоха я нигде не вижу, то думаю, нет», — простонал Карл. «Все не так просто», — говорю я ему. «Я прав, смотритель». «Вы сделали только первый шаг», — все тем же бесполым голосом отвечает проводник. «Только первый шаг. Ваш вопрос оказался довольно сложным. Предполагаю, что дверь потребуется открыть еще несколько раз». «Тогда почему мы еще здесь?» — требовательным тоном вопрошает Карл. «Успокойся», — снова посылаю я, но в этот раз уже Карлу. Дом! пожелал показать вам это место. Причины мне неизвестны», — отвечает Смотритель. «Нам не объясняют подобных вещей. Это не наша функция». «И что дальше?» — спросил Беллок. «Из всех моих спутников он легче всех справился с потрясением». «Надо подождать», — отвечает наш закутанный с головы до ног гид. «Я не хочу ждать». Тут же отзывается Ангарат. «Не хочу оставаться здесь. Что-то приближается». «Ничего не чувствую», — отвечаю я после проверки. «А я ничего не вижу», — добавляет Беллок. «Что-то приближается», — продолжает настаивать Ангарат. «Что-то плохое. Эви 40 чувствует его». Длинная сабля дергается. Чтобы удержать оружие, картайки приходится сжимать его обеими руками. «Затем хребтом!» — произносит мечница. Я окидываю взглядом горный хребет, на который она указала. Длинная и невысокая черная базальтовая полоса, гнилыми зубами выступающая из дюн. Я ничего такого не ощущаю, но, кажется, позади каменных обнажений собирается облако пыли. «Ради трона!» — бросает Карл. «Я хочу убраться отсюда подальше. Мы можем уйти? Пожалуйста!» «Успокойся и...» «Вот теперь и я чувствую это. Чувствую то же, что и все они. Погибель. Стелящиеся, проползающие в самую глубь чувство близкой погибели и ужас, столь же невыносимый, как и всепроникающий красный свет. Ужас, черный, как тени варпа. «Не нравится мне все это» произносит белок Смотритель. «Надо дождаться, пока дверь будет готова», отвечает проводник. «К чертям дверь! К чертям эту проклятую дверь!» кричит Карл, бросаясь к порталу. Он молотит руками по дереву и дергает ручку. «Во имя трона, наставник!» Он обегает дверь с противоположной стороны и пробует снова. «Пропустите нас! Дайте нам пройти!» «Прекрати, Карл!» «Прекрати сейчас же!» Но Карл Тониус не остановится. Он поддался панике и продолжает молотить, молотить и молотить. В покое и тишине амфитеатра Кыс оглянулась на Нейла. «Ты это слышал?» — спросила она. Они оба посмотрели на дверь. «Ничего такого. Просто дом ищет новую опору». «Нет», — сказала Пейшенс. «Разве ты не слышал стук, словно кто-то колотил в дверь с противоположной стороны?» «Нет», — не слишком уверенно ответил он. Неожиданно дверная ручка стала дергаться то туда, то сюда. «Дерьмо!» — воскликнул Нейл, делая шаг вперед. Кыс остановила его. «Мы можем только ждать», — сказала она. «Карл!» Когда команда Рейвенора оторвала его от двери, Тониус уже был мокрым от жары и страха. «Простите», — произнес он. «Простите». «Смотритель», — позвал Рейвенор. Проводник подождал еще несколько секунд, а потом подошел к порталу и вставил ключ в замок. Повернув его, он снова открыл дверь. «Сюда», — произнес Смотритель. Они поспешили проскочить внутрь, позволив двери захлопнуться позади них. Рейвенор услышал, как она снова закрывается. Пот, покрывающий их тела, сразу же стал липким. И даже сильнее, чем в первый раз, их ошеломило ощущение того, что они неожиданно оказались абсолютно в другом месте. Причиной тому стали не только изменения в освещении и температуре воздуха, но и едва заметный перепад в силе гравитации и давлении, смена запахов и самого духа места. Беллок достал свое оружие и принялся озираться. Они оказались в каменном монастыре, возведенном в стиле имперской готики. Здание было старым, источенным временем и стихиями. Где-то неподалеку, а невидимый отсюда берег разбивались волны. Небо было темным, ночным. В его гладкой черноте высыпали звезды. «Наставник», — прошептал Тониус. Рейвинор пытался заставить свой внутренний хоролог снова заработать. Скачущие показания прибора выдавали полную ерунду. «Наставник!» Рейвинор снова обратил внимание на окружающий его мир и просканировал территорию. «Мне знакомо это место», — сказал он. «Дверь заперта», — объявила Ангарат. Портал возвышался во мраке за их спинами, и смотрелся так же нелепо, как и посреди пустыни. «Заперта с обеих сторон», — добавила мечница, обойдя двери, снова попытавшись ее открыть. «Эти звезды», — произнес Рейвенор. Карл посмотрел на небо. «Я... я их не узнаю». «Но мы должны были узнать их», — сказал Рейвенор. «Сейчас проверю их по своим архивам». «Постойте, постойте!» «Мы находимся в здании капитула Ордо Маллеус на Гудрун», произнес Беллок. Он повернулся к ним лицом. «Хотелось бы выдать что-нибудь пооригинальнее, сэр, но так написано на этой стене». Беллок указал им на древнюю, поблекшую мемориальную доску. «Но здесь же все в руинах», сказал Тониус. Они прошли по к грозящим обвалиться остатком главного строения, двор которого полностью зарос сорной травой. Эти места оставались заброшенными уже многие годы. Вывалившиеся из стен камни покрывали заросли кустов и ползучих растений, покачивающихся на ночном ветру, налетающем с моря. «Но я же улетел отсюда всего год назад!» — прокричал Беллок. «Все было целым, клянусь! Все было целым, и...» «Это произошло не год назад!» «И даже не еще на год раньше», — произнес Рейвенор. «Я не знаю, в каком времени мы очутились. Думаю, дверь показывает нам какую-то важную линию судьбы. Полагаю, сейчас мы находимся в собственном будущем». «Смотрите», — сказала Ангарат, — «на другой стороне залива». А неровные берега которого в ночи билось море, виднелся одинокий, печальный силуэт великого города, мертвого уже долгие годы. «Великий трон Терры», — пробормотал Рейвенор. «Это Дорсай». Он повернулся к смотрителю. «Открывайте портал», — приказал инквизитор. «Дверь еще не готова». «Мы должны уйти отсюда! Сейчас же!» Ключ смотрителя снова отворил перед ними дверь, тут же захлопнувшуюся за их спинами. С противоположной стороны их встретил летний вечер. Вдаль, до леса тянулись поля, с которых недавно собрали урожай. По медленно темнеющему небу бежали стада белых облаков, уже подкрашенных сумерками. Примерно в ста метрах от них, посреди стерни, Одиноко выселся деревянный стул. Птицы пели, порхая в сумерках у них над головами или прыгая с ветки на ветку в кустах. В глубине неба проступили первые звезды. Одинокая фигура двигалась к стоящему в поле стулу. Рейвинор развернулся и посмотрел на своих спутников. Они стояли перед запертой дверью, невозможным образом выступающей из холма распаханного под поле. «Оставайтесь здесь!» приказал Рейвенор. «Но», — произнес Беллок, «оставайтесь здесь и не предпринимайте ничего, пока я не подам знак». Инквизитор поплыл над рядами сухой соломы, спускаясь со склона к деревянному стулу. Фигура уже приближалась к нему, с трудом поднимаясь наверх. Рейвенор резко остановился в десяти метрах от стула, стоявшего посреди круга из соломы, оставшейся после сбора урожая. Круг имел 5 метров в диаметре, и стул стоял точно в его центре. Рейвенору были знакомы сложный узор, сплетенный из соломы, и особая форма каймы. Инквизитор парил в стороне от него, дожидаясь, пока идущая ему навстречу фигура не поднимется по склону. Человек приблизился, шагнул в круг и, тяжело дыша, занял свое место. Старый стул стоял чуть под углом, опираясь на неровную почву. «Ну, здравствуй!» — наконец произнес мужчина, вытирая платком лоб. Это был толстоватый, начинающий стареть человек в зеленом шелковом костюме, застегнутом на плотный ряд пуговиц. Его густые темные волосы и борода были идеально уложены. «Я уж начал волноваться. Доберетесь ли вы сюда? Вы ведь Гидеон Рейвенор, верно? Ну да, конечно, это же вы. Наконец-то мы с вами встретились!» Он наклонился вперед. Скажите, вам известно, кто я? Да, сказал Рейвенор. Превосходно, ответил Арфео Кулин. Тогда давайте поговорим.